Во-вторых, оно есть нечто определенное, как раз не снимающее само себя, нечто такое, за пределы чего нельзя выйти, следовательно, нечто такое, что не есть некоторое всеобщее. Влечение так же мало представляет с о б о ю нечто бесконечное, как неподвижная категория «сила», Такого рода рассуждательство заимствует влечение в их определенности из опыта и выражает видимость их необходимости тем, что представляет их себе как нечто внутреннее, как некую силу. Общежительность, например, есть момент, встречающийся в опыте. так как люди достигают в обществе многообразных полезных для них результатов. И вот на вопрос, на чем основана необходимость государства, общества следует ответ – на некоей общежительной склонности. Эта склонность и является причиной, подобно и тому, как в области физических явлений всегда имеет место такой формальный перевод. Необходимость существования, например, электрических явлений находит себе обоснование в некоторой производящей их силе. Это только форма возвращения из внешнего в некое внутреннее, сведение сущего на некое мыслимое, которое, однако, в свою очередь, также представляет себе как некое существующее. Сила необходима вследствие того, что существует проявление, От последнего мы должны у м ы з а к л ю ч а т ь к первой. И наоборот, проявление существует благодаря силе, ибо последнее есть причина проявления. Таким образом, там сила выступает как основание, а здесь как причина. Но касательно всего этого не сознают, что перед нами в отношении формы переход От понятия «в бытие» и обратно. А в отношении содержания как р а с полнейшая случайность, случайное появление. Мы видим электричество, и точно так же мы преднаходим, что люди побуждаются своей природой к общежительности, обладают симпатическими склонностями и т р у и Так далее. Пятое Пуфендорф. В борьбе за самостоятельное укрепление правовых отношений в государстве, за создание правильного судоустройства выступила в п е р е д рефлективная мысль и существенно вмешалась в эту борьбу. У п у ф е н д о р ф а точно так же, как и у Гуга Гроция, принципом выставляется человеческое влечение к искусству, инстинкт и, в особенности, влечение к общежительности и так далее. Самуил фон Пуффендорф родился в 1632 году в Саксонии Изучал в Лейпциге и Ене государственное право, философию и математику. Он был первым в е д ш и м в 1661 году в качестве гейдельбергского профессора «Естественное и государственное право как предмет университетского преподавания». В 1668 году он поступил на шведскую государственную службу, которую впоследствии переменил на бранденбургскую, и умер в 1694 году в Берлине тайным советником». Он написал несколько произведений, посвященных государственному праву и истории, из которых следует особенно отметить «De jure natura e gentium» — «Об естественном праве народов». Далее следует отметить учебник под заглавием «De officio hominis». об обязанности человека, там же 1 6 7 3 и элемента юриспрудентия юниверсалис, элементы всеобщей юриспруденции. Здесь еще признается божественное право королей, силу которого они обязаны отдавать отчет только перед Богом. Обязаны, впрочем, помимо этого, принимать советы от церкви. Но вместе с тем здесь рассматривается также вопрос о том, какие влечения и потребности присущи человеку. п у ф е н д о р ф принимает, что эти влечения являются внутренней основой гражданского и государственного права и выводит из них обязанности, имеющие силу также и для правительств и правителей, дабы в правлении государством участвовала также и человеческая свобода». Базисом государства является для Пуффендорфа влечение к общежительности, а высшей целью государства является для него достижение мира и обеспеченности общественной жизни посредством превращения внутренних обязанностей, внушаемых совестью во внешние принудительные Нормы.